День четвёртый. В любое время найдите и купите пластиковые контейнеры или бутылки с водой без BPA. И покупая новые, одновременно избавляйтесь от старых, давно используемых.